«Это выражение, — объяснял Далай-Лама, — следует понимать как в буквальном, так и в переносном смысле. Практически его способность создавать магические формы неистощима, — заключил Далай-Лама. Теория, поддерживаемая самым высоким авторитетом официального ламаизма, совпадает с учением, изложенным в трудах махаянистских философов. В них перечислены 10 видов магических созданий, осуществляемых бодхисаттвами. Способом создания магических форм каким-нибудь бодхисаттвой может воспользоваться любое другое существо человеческой, божественной или демонической природы. Единственное различие заключается в степени могущества, зависящего исключительно от силы концентрации духа и от Качество самого Духа. Тюльку какой-либо легендарной личности обычно сосуществует со своим мифическим создателем. Причем очень часто каждому из них поклоняются раздельно, как существующим независимо друг от друга. Это доказывает еще раз, что тибетцы не верят в полное воплощение божественной или какой-нибудь другой личности, в своем тюльку. Так Далай-лама, тюльку Ченри-Зикса, живет в Ухасе, а предполагаемая резиденция самого Ченри-Зикса находится в нан кай на острове вблизи китайского побережья. помет чем тюльку является траши-лама, пребывает в райских кущах запада, Нуб-Девачене. Люди светские тоже могут сосуществовать со своими магическими предками. Примеры этого приводятся в тибетских легендах о короле Сронгамбстангампо, военачальнике Гезари из Линга и других персонажах. Когда лама бежал из Жигадзе, Он, как говорят, оставил вместо себя призрачного двойника, похожего на него, как две капли воды, решительно во всем, и поведением, и манерой себя держать, вводя в заблуждение всех. Когда лама перешел границу и оказался в безопасности, призрак исчез. Упоминаемые выше лица сами по себе тоже тюльку, Но считает, что это обстоятельство не служит помехой в создании ими магических форм, возникающих одна от другой. Существует специальная система наименований для обозначения эманаций второй и третьей степеней. Кроме того, ничто не препятствует дальнейшему развитию этой цепи. Случается, дух умершего переходит на несколько тюльку, существующих параллельно и официально признаваемых. С другой стороны, некоторые ламы славут за тюльку нескольких личностей одновременно. Так, Траши-лама не только тюльку Эхпамеда, но и субхути ученика исторического Будды. Таким же образом, Далай-лама воплощает и мифического ченре и Гедюн-дупа, ученика и преемника реформатора Ацонг-Кхапы. Прежде чем перейти к другой теме, интересно будет вспомнить, что древнехристианская секта доцетов считала Иисуса тюльку. Члены этой секты утверждали, что Распятый Иисус был не материальным человеком, а призраком, созданным для этой цели высшим духовным существом. Некоторые буддисты придерживаются той же точки зрения в отношении Будды. Они верят, что обитатель рая Тушита не покидал своего жилища в небесах, но создал фантом, явившийся в Индии и ставший Гаутамой, историческим Буддой. Вопреки разнообразным, более или менее хитроумным теориям, имеющим хождение в среде ученых-философов, Тюльку вообще принято считать за подлинное перевоплощение их предшественников.